— Пустяки, я все уладила. Кен восхищенно оглядел женщину. — Будьте осторожны, он опасен. Мы с бы позаботимся о вас. Кен вытащил из лендровера спальные мешки. — Я положу ваши между моим и Гэри. Тембо ляжет рядом со мной, потом Феннель. Гея кивнула. — Это только на одну ночь, не так ли? — Да, для меня и Феннеля, а для вас с Гэри на две. Кен взглянул на мчащиеся по небу облака. — Чем скорее мы выйдем, тем лучше. — Если зарядят дожди... Дорога превратится в болото. — Положитесь на Гэри, он отличный парень. — Я знаю. Тембо разжег костер, Кен занес спальники в палатку и, подойдя к Лендроверу, взял Спрингфильд и патроны. — Хочу подстрелить парочку цесарок на ужин. Пойдете со мной? — Конечно. На поляне Феннель застал лишь Тембу у костра. Достав из рюкзака сухую одежду, Лью переоделся, сел на деревянный ящик с консервами, закурил. — Он отомстит этой девке. Не успел Феннель выкурить сигарету, как вертолет опустился. Гэри выпрыгнул из кабины, подошел к костру. «Прелесть! Летает, как птичка!» Пилот потер руки. Феннель взглянул на Гэри, что-то пробурчал. «Где остальные?» «Откуда я знаю?» — Феннель пожал плечами. «Как насчет пива?» «Не откажусь». Пока Гэри откупоривал бутылки, появились Гея и Кен. У охотника на поясе болтались четыре тушки. «Почему вы не взяли меня?» Гея разыгрывала возмущение. Пробный полет пассажиров не берут. Кен передал птиц Тембо, а африканец отнес дичь к костру. — Неплохо поужинаем, — охотник опустился на траву. — Поговорим о деле, Лью. — Мы двое и Тембо. Выйдем завтра, как только рассветет, около четырех утра. Возьмем ружье и дробовик. Кен взглянул на Гэри. — Вы умеете обращаться со Спрингфильдом? — Не пробовал. Пилот потянулся к костру. — Я умею, — вмешалась Гея. «Я подстрелила для вас цесарку, Гэри!» Феннель зло глянул на Гею, и Гэри отвел взгляд.